22. Отдел 15К. Микроавтобус тяжело переваливался по старой разбитой дороге, всеми своими рессорами ругая нерадивых хозяев, заставляющих хорошую технику гибнуть посреди осенней распутицы. Судя по количеству ям и ухабов, последними, кто равнял этот лесной путь, были танки московского ополчения, возможно, проезжавшие здесь по дороге на фронт. Николай отчаянно крутил рулевое колесо, стараясь хоть как-то сгладить все неровности пути. Но получалось у него это откровенно плохо. Российские дороги. Суровые и беспощадные. Впрочем, пассажиры оказались людьми достаточно терпеливыми и негодующих криков в свой адрес Нифонтов пока не услышал. Хотя, честно, ждал их последние минут пятнадцать. Даже Мезенцева, вцепившаяся в сиденье, на котором сидела, терпеливо переносила все дорожные неурядицы и никак не комментировала неудобства. Хотя все-таки Николай подозревал, что дело было не в ее терпеливости, а в рассказе тети Паши, который, отдельская уборщица, вела негромким и неторопливым голосом. Что интересно саму тетю Пашу, тряска абсолютно не отвлекала и ее голос не дрожал даже на самых больших колдобинах. Тамара Петровна и Женька слушали женщину предельно внимательно, а Николай только вздыхал про себя, когда очередная часть фразы заглушалась стонами машины. Виктория с ними ехать отказалась. Нифунтову подумалось, что она чем-то расстроена или как минимум недовольна, что пришлось тратить время на поездку в Королев. Тем более, как оказалось, по ее профилю задачи и не было. Вызвав такси, она пожелала всем удачи и укатила обратно в особняк возле Сухаревской. «Ходящие по снам не появлялись в Москве уже больше ста лет», рассказывала тетя Паша, не обращаясь ни к кому конкретно и разглядывая за окном пейзаж Лосиного острова. «Последние сведения о них датируются концом позапрошлого века. Впрочем, это неудивительно. Любой здравомыслящий человек с такими способностями будет держать свои возможности в тайне». «Почему?» — не выдержала Мезенцева. «Им что-то угрожает?» «Естественно!» Не отрывая взгляд от окна, пожала плечами тетя Паша. «Их судьба крайне незавидна в этом мире, как, впрочем, и в мире за кромкой. Ходящие по снам могут проявить свои способности только в одной области, и это то место, которого боятся и люди, и боги». «Боги чего-то боятся?» Возглас Нифонтова из-за руля микроавтобуса сквозил скепсисом, отчего тетя Паша только досадливо поморщилась. «Николай!» Но ты ты-то уже должен перестать задавать такие вопросы. И в этом мире, и за его пределами все чего-то боятся». «Умом я понимаю это», — ответил не отрываясь от дороги Николай. «Но все равно как-то не верится, что боги действительно способны чего-то бояться. Они же боги, они выше всего этого». «Все живое чего-то добоится, рассудительно заметила тетя Паша. «Не боятся только роботы, да и то потому, что в них забыли заложить такую программу. Ходящие по снам касаются тех сторон жизни, которые не подвластны практически никому больше. Именно за это их всегда и убивали. Кому понравятся те, кто способен без спроса шастать по самым тайным уголкам твоего подсознания?» «Но это люди!» — опять перебила уборщицу Мезенцева. «А богам-то ходящие чем не угодили?» «Трудно сказать», — голос Тетипаша оставался таким же тихим и безэмоциональным. «Может быть, они испугались, что ходящие могут как-то заменить их. Менять мысли и помыслы людей — это все-таки больше божественное, чем людское. Хотя в этом вопросе я, наверное, некомпетентна». Она кивнула быстрый взгляд на Женьку и хитро улыбнулась. «Извини, Евгения!» Но божественных сущностей у меня в друзьях не наблюдается. Им такие старые кошелки, как я, не особенно интересны. Может быть, ты, Может быть, ты знаешь кого-то более близкого к богам?» Мезенцевый намек тети Паша, откровенно не понравился. Оскорбленно фыркнув, она до упора застегнула молнию на куртке и, спрятав нос внутрь воротника, обиженно засопела. Молчавшая все это время, Тамара Петровна негромко кашлянула, привлекая к себе внимание, затем также негромко спросила у тети Паши. «Неужели в отделе, который хранит сведения обо всех подобных явлениях, нет никаких подробных сведений о ходящих по снам? Пускай не прошлого века, а более ранних. Не могли же ваши коллеги совсем не пересекаться с ними?» «К сожалению», — пожала плечами тетя Паша, — Как я уже сказала, эта публика не любит слишком много внимания к своим персонам. Тем более хроники не донесли до нас сведений, как ходящие по снам вообще получают свои способности. Они возникают абсолютно спонтанно, и проследить какую-то закономерность до сих пор никому не удавалось. Впрочем, в вашем городе что-то подобное обязательно должно было случиться. Почему это... Любопытство оказалось сильнее обидой, но смезенцевый снова показался на свет из недр воротника куртки. «Потому что современный Королев — это просто сборище почтовых ящиков, то есть секретных научных и исследовательских заведений», — пояснила свою мысль тетя Паша. «Половина из них даже на карте не обозначена, а исследования в них проводят очень даже интересные. Один только не 444 чего стоит. Слышали про такой? Тамара Петровна». «Жуткое место», – непроизвольно поёжилась ведьма. «Там до сих пор все колючей проволокой обнесено, и вроде как даже вышки с автоматчиками. Самая правда, давно в том районе не была, но слухи периодически долетают». «Ой, да ладно вам жути нагонять», – отмахнулась тётя Паша. «Вы еще про танки по периметру расскажите. Не те времена, чтобы из автоматов палить по прохожим. Тем более, что они этот НИ и не сыщут никогда, даже случайно». А вот эксперименты там до сих пор ставят самые разнообразные. Так что, возможно, все что угодно, в том числе и появление кого-то со сверхспособностями. А, -а, -а, -а, а открыла рот Женька для следующего вопроса, На ее перебил громкий голос Нифонтова. «Ну что, господа, вроде приехали. Дальше только пешком». Проезжего пути дальше и впрямь не было. Асфальт закончился уже километра два назад, микроавтобус трясся по разбитой колее, Но теперь и она сузилась до тропы шириной едва ли больше метра. «Ну что ж, пешком так пешком», — покладисто согласилась тетя Паша и начала выбираться со своего места. Тамара Петровна посмотрела на лесную грязь и только вздохнула, поддергивая повыше модное полупальто. Женька выскочила из микроавтобуса первой и теперь потягивалась всем телом с восторгом, оглядываясь по сторонам. «Это же и впрямь чудо какое-то», — заявила девушка своим спутником. «Даже не верится, что в огромном мегаполисе может спокойно существовать такой уголок дикой природы». «Ничего себе уголок», — улыбнулась в ответ Тамара Петровна. «Это огромный лес, причем практически неизменный с тех пор, как здесь цари и великие князья охотились. А уж какие шабаши здесь проводили!» — Тамара Петровна мечтательно закатила глаза. «На Лосином острове до сих пор водятся лоси и кабаны». А до недавнего времени встречались и медведи. Я всегда душой отдыхаю, когда выбираюсь в лес, из города». «Медведи?» Женька перестала тянуться и опасливо огляделась. «Да не может такого быть. Они бы тогда и в Москву приходили. Так, может, и приходят». Хитро прищурилась тетя Паша. «Просто в человеческом облике. Поэтому ты не замечаешь...» Женька прыснула и только махнула рукой в сторону уборщицы. Тем временем Николай закрыл микроавтобус и, обойдя его кругом, предложил своим спутницам. «Пойдемте!» Тамара Петровна еще раз с грустью посмотрела на свои модные полусапожки и первой направилась вглубь леса. Куда именно необходимо идти, никто из сотрудников отдела не представлял. Так что ей пришлось взять на себя роль проводника. Нифонтов шел последним и думал, что со стороны, наверное, их процессия выглядит, если не странно, то как минимум необычно. В таком виде подобной кампании погребы явно не ходят, и уж тем более по лесным тропам не прогуливаются. Если они с Женькой еще хоть как-то вписывались в лесной пейзаж в силу молодости и функциональности простой одежды оперативников, то Тамара Петровна смотрела здесь крайне чужеродно. Одетая в модное полупальто, ведьма выглядела в лесу инопланетянином. Но, вспомнив наряд Марии Васильевны, Нифонтов подумался смешком, что это общая тенденция для ведьм города. Впрочем, Женька тоже то и дело материлась на грязь под ногами и испачканные кроссовки, как будто до этого искренне надеялась на чистый асфальт в лесу, тем более в такую погоду. Николай даже хотел пошутить, но затем от этой идеи благоразумно воздержался. Кто его знает, как отреагируют дамы, и так расстроенные убийством своей красивой обуви. Тут и обычно эта женщина проклясть может, а уж такие опытные тем более спуску не дадут. Так что Николай постарался отвлечься от кромольных мыслей и просто насладиться нахождением в лесу. Он уже слишком давно никак не мог выбраться в Лазовку, и поэтому с улыбкой представил, как было бы хорошо, если бы Людмила переселилась куда-нибудь поближе. Пускай даже вот в ту самую деревню, которой они держат свой путь. Сюда бы он смог хоть каждый день ездить, а там, глядишь, и вовсе о переезде в Королев задумается – Жаль только, что эти мечты так и останутся мечтами. Тетка Дара никогда Людмилу из колена не отпустит. По крайней мере, рассчитывать на ее добрую волю абсолютно бессмысленно. Думать на грустную тему дальше не хотелось. Все и так уже ни один и не два раза передумано, с Людмилой проговорено, а результата пока так и не достигнуто. Впрочем, сейчас у него появилась робкая надежда на то, что с девушкой можно будет видеться чаще. Пару лет назад Людмила снилась ему регулярно. Причем эти сны были более чем реальны. Поразмыслив, как именно подобное может происходить, Николай пришел к выводу, что ведьма договорилась с одним из ходящих по снам. По крайней мере, никаких других вариантов Нифонтов до появления в своей жизни столь ярких и реалистичных грез не видел. Это были чудесные ночи, но некоторое время назад все прекратилось. Николай даже испугался, что с его возлюбленной что-то произошло, поэтому специально отпросился уровненно на поездку в Лазовку. Девушка оказалась жива и здорова, но вот на тему ночных грез разговаривать отказалась на отрез, чему Нифантов рад откровенно не был. Он уже привык к этим регулярным, пусть и не очень реальным встречам. Слова тети Паши ходящим по снам подарили Николаю надежду, и в глубине души он очень надеялся на его помощь. Вдруг можно как-то снова наладить ночное общение. Главное – понять, не ошиблась ли тетя Паша и найти подход к самому, ходящему по снам. Задумавшись, Николай не заметил, как их путь по лесу подошел к концу. «Вот и деревня, Мария Васильевны, показала рукой на открывавшийся взгляду пейзаж Тамара Петровна. «Всего-то», – разочарованно протянула Женька, – «а я-то было подумала». Смотреть, впрочем, и правда особо оказалось не на что. Нет, понятное дело, что ожидать в двух шагах от МКАДа село на 300 дворов абсолютно бессмысленно, но Мезенцева, а, возможно, и все остальные, подсознательно ждала чего-то особенного или сказочного. Что именно необходимо вкладывать в понятие сказочное, ответить было сложно. Может быть, кто-то надеялся, что в этом месте будут стоять резные терема или солнце светить как-нибудь по-особенному, но на деле все оказалось гораздо прозаичнее. Узкая дорога, по-прежнему напоминающая утоптанную широкую тропу, а не проезжий путь, вела между рядами покосившихся деревянных домов. При первом взгляде вообще складывалось ощущение, что все они необитаемы. Тишина, покой, людей не видно, даже и дым из труб, и тот не идет. Впрочем, Тамара Петровна явно считала иначе. Она без сомнений пошла вперед к одному из домов, ничем не выделяющемуся среди всех остальных. Та же серость, та же пустота – Посмотреть, так вроде и грязь перед калиткой выглядит нетронутой. Тамара Петровна же уверенно нащупала щеколду с обратной стороны калитки и отворила вход на участок. «Пойдемте», – махнула рукой ведьма своим спутником. Сотрудники отдела 15К смотрели на нее с недоверием. А затем Женька первой шагнула вперед и буквально через пару шагов ахнула от удивления. «Вот это да! Коля, иди сюда! Как такое возможно?» Нифонтов с недоумением посмотрел на Мезенцеву, не очень понимая, на что именно она показывает. Впрочем, разгадка оказалась совсем рядом. К ней просто надо было подойти поближе. Когда Николай подошел к забору, то с изумлением обнаружил, что изба перед ним не серого, а сияющего свежей краской голубого цвета. Из трубы идет дым, а выложенная плиткой дорожка аккуратно подметена и, возможно, даже помыта. Нифонтов с изумлением потер глаза и сделал шаг назад. Морок вернулся. «Серая хата с темными окнами без малейших признаков жизни. Шаг вперед, и ты словно бы оказываешься в другом мире, в котором не только краски выглядят гораздо ярче, но даже, казалось, звуки звучали совсем по-другому. Сидящий на подоконнике кот широко зевнул, глядя из-за стекла на Николая, а где-то в соседнем дворе и с тошным лаем зашлась собака. Чудеса да и только. Вернее, идеальная маскировка. «Красиво сделано» оценила тетя Паша, оглядываясь по сторонам. «Скорее всего, где-то во дворе установлен артефакт. Причем работа старая и очень искусная». «Правда?» – подпрыгнула на месте Женька. Николай даже всерьез испугался, что голова Мезенцевой, пытавшийся отыскать искомый предмет, может непроизвольно открутиться от тела. «А как он выглядит? Ты его видишь?» «Симпатично он выглядит!» Раздавшийся с крыльца голос окатил всех зарядом недовольства и холода. «Но чужим о том знать не обязательно». «Здравствуйте!» Не нашел ничего лучше, как поздороваться Николай. Однако хозяйка дома беседовать с ним не захотела и буквально-таки уперлась взглядом в Тамару Петровну. «Еще раз здравствуй, Мария», попыталась начать диалог ведьма из больницы. «Познакомься, это сотрудники отдела 15К. Они очень хотят поговорить с тобой и с Даниилом. Можно мы войдем?» «Не могу сказать, что очень рада вас видеть». Мария Васильевна уперлась руками в дверной косяк и всем своим видом демонстрировала нежелание пускать гостей на порог. В ее взгляде сквозили упрямство и решимость бороться за правоту тезиса «Мой дом, моя крепость». «Маша, давай не будем скандалить и спокойно поговорим», попыталась найти компромисс и воззвать голос у разума товарки Тамары Петровны. «Разве тебе есть что скрывать?» «Нечего». — согласилась старая ведьма. — Именно поэтому я желаю видеть только гостей по приглашению, а не тех, кто приходит просто так, тем более если они являются в неурочные часы без предупреждения. — Мы хотим поговорить с вашим внуком. Причувствуя, что легко не будет, вступил в разговор Нифантов. Конечно, он бы с большим удовольствием уступил пальму первенства в этом диалоге кому-нибудь другому, но время прятаться за чужими спинами осталось в далеком-далеком прошлом. Мало того, что он единственный мужчина из их компании, так и передать бразды и правление, собственно, некому. Тамара Петровна из местных, к тому же ведьма. И потому лицо вроде как заинтересованное, а тетя Паша вообще факультативом приехала. Хотя правды ради, если она куда-то выбиралась из отдельского особняка, то значит и дело оказывалось стоящим и требующим от всех пристального внимания. У нас есть несколько вопросов к Даниилу Артемовичу, повторил Николай, видя, что ведьма не спешит освобождать проход в хату. «Вы же не собираетесь драться с правоохранительными органами?» «Он отдыхает. После больницы ему необходим покой». поз Марии Васильевны не изменилась ни на йоту. «Я думаю, что беседу вполне себе можно отложить». «Отдыхает или режет очередную зверушку для своих экспериментов?» раздался из-за спины Николая голос Мезенцевой. В городе происходят странные вещи, и почему-то все они так или иначе связаны с вашим внуком. Ты его в чем-то обвиняешь, девочка?» В голосе Марии Васильевны отчетливо слышалось предостережение. «То, что ты принадлежишь к судным дьякам, не дает тебе права сыпать пустыми угрозами». «Но вы хотя бы слышали о том, что в городе пропадают домашние животные?» Задал вопрос Нифунтов, в очередной раз ругаясь про себя на несдержанность Мезенцевой. «Слышала», – нехотя ответила, поживав губами старая ведьма. «Но мой внук не имеет к этому никакого отношения». «Откуда вы это знаете?» – опять влезла в беседу Мезенцева. Тетя Паша же хранила молчание, лишь внимательно смотрела на старую ведьму, а Тамара Петровна явно не знала, как именно вести себя в этой ситуации. «Знаю», – после очередной паузы выдавила из себя Мария Васильевна. «Может быть, вы не знаете, а просто хотите, чтобы ваш внук оказался здесь ни при чем?» Продолжал Давид Нифонтов. «Он узнал о каком-то запретном ритуале. Дайте нам поговорить с ним». «Не дам!» — повысила голос Мария Васильевна. «Бедный мальчик так натерпелся за последние сутки. Он сейчас спит и пока не может проснуться. Я напоила его отварами собственного приготовления, так что не надо мешать моему внуку выздоравливать». Признаться честно, Николай почувствовал себя глупо. Начинать драку повода не было, но и разговор со старой ведьмой откровенно не получался. «Маша, ну перестань», — снова вступила в разговор Тамара Петровна. «Ты же понимаешь, что так просто никто не уйдет. Твоя внучка режет волосы у человека, лежащего в коме. Твой внук сбегает из больницы, и все это происходит при твоем непосредственном участии». «И что?» — ледяным тоном осведомилась старая ведьма. «Вы в чем-то обвиняете меня и моих внуков? Тогда огласите официальное обвинение. Я жду!» Тетя Паша за спиной Николая многозначительно фыркнула, а Женька напряглась и зачем-то полезла за пазуху куртки. «Мы не вправе кого-то обвинять. Пока!» Николай голосом выделил последнее слово. «Но в городе происходят странные вещи, и мы хотели бы услышать ваше объяснение по этому поводу». «Если вы и ваши внуки ни при чем, то я принесу извинения, и мы уйдем отсюда». «Мальчик мой!» — одними губами улыбнулась Мария Васильевна. «В любом городе постоянно происходят странные вещи. Это жизнь, и все в ней предусмотреть невозможно. То автобус сломается и не придет в урочный час, то цены на хлеб поднимутся без предупреждения. Да много всего непонятного происходит. Истинных причин, чего мы просто не понимаем». «Так что, может быть, и сейчас что-то подобное происходит, а вы решили всех собак на мою семью спустить?» «Про цены на хлеб никто у вас спрашивать не собирается», – звонким голосом отозвалась Мезенцева. Женька дико не любила юрничество, каждый раз воспринимая его в свой адрес. «Но вообще нежелание разговаривать наводит на определенные подозрения. Хотите конкретики? Извольте. Господин Алтунин вышел с работы и оказался в больнице с черепно-мозговой травмой. Что вы по этому поводу скажете?» «Я?» – удивилась Мария Васильевна. «А кто?» – договорить она не успела из-за раздавшегося хохота. Все с изумлением уставились за спину ведьмы, откуда появилась заливистая смеющаяся девушка. «Бабуля, я знаю, кто это!» Продолжая смеяться и вытирать выступившие от смеха слезы, объяснила внучка Марии Васильевны. «Александра, марш обратно в хату!» – потребовала ведьма, но девушка не обратила на строгий окрик никакого внимания. Бабули нас пугала, что судные дьяки все знают и видят людей насквозь, а оказывается, что вы абсолютно обыкновенные, обвела взглядом незваные гостей Александра. Алтунина избила собственная жена. Причем утюгом, за то, что он изменял ей, ни капельки этого не стесняясь. Я сама лично следила за ним, а потом слушала эту историю от его жены. Следили? удивился Нифунтов. А с какой это стати? Стой, что я так деньги зарабатываю, посерьезнела девушка. «Я частный детектив, и, поверьте мне, все документы в полном порядке. Я почему-то не уверена, что слежка за сотрудником секретного КБ входит в компетенцию частного детектива». Не упустила возможности вставить свои пять копеек Мезенцева, но тут же замолчала, одернутая тетей Пашей. «Милая девушка», — вступила, наконец, в разговор тетя Паша, «вы так красочно описываете». Такое ощущение, что вы лично принимали участие в избиении несчастного мужчины. Но это так, мелочи. Мне вот гораздо более интересно, что оборотень -кошка скажет про исчезновение своих меньших сородичей. За исчезнувшими котами вы случайно не следили? Если вы хотели пошутить, то зря». Невольно дернула причем девушка. Нифонтов отметил про себя, что здесь, рядом с бабушкой, на пороге ее хаты, Александра чувствует себя не в пример уверенней, чем при их первой встрече в больнице. «Я не знаю, кто воровал котов и кошек», – продолжала говорить тем временем девушка. «Но зато я знаю, где и как они закончили свой путь, и наша семья не имеет к этому никакого отношения. Древнее капище, возле которого кто-то неизвестный устроил алтарь из костей бедных животных». — Это место случайно нашел мой сотрудник, и его чуть не убили там. — Как удивительно гладко у вас все получается, — язвительно заметила Мезенцева. — Только вот как не проблема, так обязательно рядом кто-то из вашей семьи. — Моя семья делает вашу работу, — жестко оборвала Женьку Мария Васильевна. «Неизвестный творит в городе запретные ритуалы на Старом Капище, а вы бродите толпой по старой деревне и кидаетесь голословными обвинениями. Может быть, пора вспомнить, кем и почему были созданы судные дьяки?» «Мария!» — Тамара Петровна попыталась остановить свою товарку, но у той, похоже, окончательно лопнуло терпение. «Ты тоже, Тамарочка, хороша!» Повысила голос Мария Васильевна. Увидела судных дьяков и сразу хвост поджала. Испугалась, что в пропаже кошачьих обвинят наш Ковен. «Так вот, я оказала тебе и всему Ковену услугу. Ведьмы не имеют к этому никакого отношения. Довольно?» Лицо старой женщины раскраснелось, а кончики пальцев, вцепившиеся в дверной косяк, побелели от напряжения. Девушка рядом с ней негромко вздохнула и тут же тоже получила на орехи. «Ты почему еще здесь, Александра? Живо к брату и не отходи от него, пока я тебе не позволю!» Девушка юркнула в дом, а Мария Васильевна проводила ее взглядом. Убедилась, что она зашла в комнату и лишь затем вновь повернулась к гостям. «А может быть, все-таки происходящая лишь искусная игра?» промелькнула мысль в голове Нифонтова. «Не похоже, чтобы такая опытная ведьма страдала импульсивностью. Зачем же тогда этот спектакль? Она просто тянет время!» Напряжение начинало достигать своего апогея, но в этот момент послышался шум засовы, и дверь в комнату снова отворилась. На пороге стояла испуганная и побелевшая Александра. «Бабушка, ему плохо!» Почти крикнула она, а подошедший ближе Николаю увидел, что за ее спиной лежит на столе и трясется мелкой дрожью мужчина тридцати с небольшим лет. Его кожа на руках и лице посинела, а из носа течет темная, почти черная кровь.